«Господин Ваймс», — думал Вильям, спеша за констеблем. Все стражники его так называют. Он был посвящен в рыцаре, а недавно стал герцогом и командором стражи, но его продолжают называть господином. Именно господином, а не каким-то затертым «гн». А еще к слову «господин» прибегаешь, когда хочешь сказать что-нибудь вроде «гн». «Эй, господин, опусти-ка арбалет и повернись ко мне, только очень медленно». «Интересно, почему его так называют?» Вильям не был воспитан в духе уважения к страже. Стражники не принадлежали к его кругу. Да, они приносят пользу, как, например, те же овчарки. Ведь кто-то должен, боги тому свидетели, поддерживать порядок в обществе. Но овчарка должна жить на улице, а не в гостиной. Иными словами... Стража являлась прискорбно необходимым подклассом преступных элементов, частью населения с доходом менее 1000 долларов в год, как их неофициально определял лорд Деслов. Члены семьи Уиллима и их знакомые нарисовали для себя некий умозрительный план города. Вот часть, где живут честные горожане, а вот тут можно встретить преступников. И они были потрясены до глубины души. Нет, скорее, скраблены, узнав, что Вамс ориентируется по совсем иной карте. Он специально проинструктировал своих людей заходить в дома исключительно через парадный подъезд, тогда как всякий здравый смысл подсказывал: слугам подабает пользоваться чёрным ходом. Окружение Виллима считало справедливость сродни углю или, допустим, картошке. Типа, когда понадобится, тогда и закажем. Воистину, этот человек не ведал, что творил. То, что ветеринар сделал Ваимсу Герцагом, лишний раз говорило о том, что патриций перестал контролировать ситуацию. Поэтому Вильям был склонен симпатизировать Ваимсу, хотя бы из-за того типа врагов, которых нажил себе командор стражи. И в то же время по большей части этот человек ассоциировался у него со всякого рода кошмарами. Ваймс, к примеру, был кошмарно воспитан, кошмарно выглядел и, похоже, все время кошмарно нуждался в выпивке. Пустамент остановился в центре главного зала дворца. — Стойте тут! Никуда не ногой! — сказал он. — А я пойду и... Но Ваймс уже спускался по широкой лестнице в сопровождении огромного стражника, в котором Вильям узнал капитана Маркоу. А ещё главнокомандующий стражей кошмарно одевался. И не сказать, что он был плохо одет, но ваймс словно бы излучал ауру общей неряшливости. Даже шлем на нём выглядел помятым. Пустамент встретил Ваймса и Маркова на полпути. Последовал приглушённый обмен репликами, из которого Уильям уловил лишь: "Он кто?" Слова несомненно произнесённые голосом Ваимса. Командор мрачно воззрился на Виллема. Этот взгляд выразил всё. Он как будто говорил: "Де не так был плохим, а тут ещё ты явился". Спустившись в зал, Ваимс оглядел Виллема с головы до ног. "Тебе чего надо?" осведомился он. «Я хочу узнать, что здесь произошло, если не возражаете», — сказал Вильям. «Почему?» «Потому что люди тоже захотят узнать об этом». «Ха, и так узнают. Причем скоро». «Но от кого, сэр?» Ваймс обошел Вильяма так, словно разглядывал диковинное существо. «Ты ведь сынок лорда де слова?» «Да, ваша светлость». Достаточно просто, сер, резко произнёс Ва임с. И ты выпускаешь этот листок со сплетнями, верно? В принципе, да, сер. А что ты сделал с сержантом Дитрихом? Всего-навсего записал его слова, сер. Пригрозил ему ручкой, так сказать. Сер, «Писать о людях всякое...» «Из этого ничего хорошего не выйдет». Ваймс, наконец, прекратил наматывать круги вокруг Вильяма, но легче от этого не стало. Теперь пылающие мрачной яростью глаза командующего смотрели на Вильяма с расстояния несколько дюймов. «День и так выдался не слишком приятным», — сказал Ваймс. и обещает стать еще хуже. Почему я должен терять время на разговоры с тобой? «Я могу назвать одну единственную, но очень вескую причину», ответил Вильям. «Валяй». «Вы должны поговорить со мной, сэр, чтобы я все записал аккуратно и правильно, именно те слова, которые вы произнесете, и вы знаете, кто я и где меня найти, если я что-то навру». Значит, я поступлю так, как хочешь ты, а ты поступишь так, как хочешь сам, ты это пытаешься сказать. Я лишь пытаюсь сказать, сер, что пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир обожать. Ха, сам только что придумал. Нет, сер. Но вы знаете, что это именно так. Ваимс задумался, попыхивая сигарой. А ты покажешь мне свою писанину? Конечно, вы получите один из первых экземпляров листка, свежеотпечатанный. Я имел в виду до того, как твои записи будут отпечатаны. И ты меня прекрасно понял. Честно говоря, не думаю, что я обязан это делать, сэр. Я командующий городской стражей, юноша. Да, сэр. А я? Нет. По-моему, это многое объясняет. Но если нужно, я могу придумать и другие причины. Ваимс смотрел на него слишком долго. Потом уже несколько другим тоном произнёс: "Сегодня в 7:00 утра в встревоженные Лаем Ваффельза, пса его сиятельство, три уборщицы из числа обслуживающего персонала, весьма почтенные дамы". Поспешили к покоям Патриция, возле которых встретили лорда Ветинари. Он сказал: "Тут Вайнс был вынужден свериться со своим блокнотом. Я убил его. Я убил его. Мне очень жаль". На полу уборщица увидели нечто очень напоминающее труп. Лорд Ветинари сжимал в руке нож. Дамы кинулись вниз, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, а когда вернулись, его сиятельства уже нигде не было. Тело принадлежало личному секретарю Патриция Руфусу стук по стуку. Ему был нанесен удар колющим оружием, и секретарь находится в тяжелом состоянии. В результате поспешно проведенного обыска дворца лорд Витинари обнаружился в конюшне, Лежащим на полу без чувств Лошадь его была осёдлана В седельных сумках лежало 70 тысяч долларов Капитан, это просто глупо! Я знаю, сэр! Кивнул Марков Но таковы факты, сэр Но это неправильные факты Это глупые факты Знаю, сэр чтобы его сиятельство кого-то убил, а то уму непостижимо. "Ты совсем идиот!" прорычал Ваимс, чтобы он сказал: "Мне очень жаль. Вот что уму непостижимо". Ваимс повернулся и уставился на Виллема с верепым взглядом, словно удивляясь, что он до сих пор здесь. Но «Ну, что ещё? Осведомился он А почему его сиятельство находился без чувств, сэр? Ва임 спожал плечами. Похоже, он пытался сесть на лошадь. У него нога поколечена. Может, с потрицы поскользнулся? Поверить не могу, что говорю это. Так или иначе, с тебя хватит. Понятно. Я хотел бы запечатлеть вас на иконографии, сэр. Не сдавался Вильям Зачем? Это убедит горожан в том, что вы лично занимаетесь расследованием этого дела, Командор? Быстро сориентировался Вильям. Мой иконографист уже здесь. Отта! О боги, это ведь чёрт, вам вырвалось у Ваимса, но он вовремя прикусил язык. Он черноленточник, сэр, прошептал Марков. Ваимс закатил глаза. Guten Morgen! Поздоровался Отто. Прошу на шевелица. Йо-йо, это есть замечательное равновесие света и тени. Он пинком расставил ножки триногие, прильнул к иконографу и поднял вверх клетку с саламандрой. Смотрите сюда, бите! <плых> <плых> вот дерьмо! На пол просыпался прах. Следом по спирали спикировала чёрная ленточка. Наступила напряжённая тишина. "Какого чёрта только что произошло?" некоторое время спустя спросил Ва임с. "Думаю, вспышка получилась слишком яркой", объяснил Уильям. Он протянул дрожащую руку и поднял с небольшой конусной кучки праха которая некогда была оттошириком, маленькую картонную карточку. «Не волноваться!» – прочел он. «С бывшим владельцем этой карточки происходит небольшой инцидент. Вы добывает каплю крови любого вида, мусорный совок и веник». «Что ж», – сказал Ваймс, «кухни вон там». Разберись со своим иконографистом, да побыстрее. Только не хватало, чтобы мои люди разнесли его по всему дворцу. Последний вопрос, сер. Может, нам стоит отпечатать какое-нибудь воззвание, ну, чтобы люди, заметившие что-либо подозрительное, немедленно сообщали об этом страже. Что? В этом городе да все мои стражники не справятся с очередью, которая к нам выстроится. Просто думай, что пишешь. Вот и всё. Стражники зашагали прочь. Марко, проходя мимо Велема, вымученно улыбнулся.